Время действия. Тот же день. Место действия – загородный дом семьи Джувона. В комнате находится бабушка и начальник службы безопасности. Только что, закончил читать, бабушка кладет лист бумаги на стол. «Как нехорошо», – говорит она, неодобрительно качая головой. «Все становится совсем по-другому». «Да, госпожа», – почтительно склоняет голову Сан-У. «Больная девочка». Размышляет вслух сама сама бабушка. Ведь скажут, что воспользовался ситуацией, и где он ее только такую нашел? Кругом полно здоровых. Нет, он выбрал именно эту. Ну, Джон, ты у меня получишь. Начальник охраны почтительно и молча наблюдает за мыслительным процессом госпожи. Так, сану, говорит бабушка, приняв решение, найди этого разгильдяя и отправь его ко мне. Пусть расскажет все подробности, что там у него с этой девчонкой. «Да, госпожа», – Клоняется начальник охраны. «И постарайся побыстрее покосить шумиху в СМИ. Если нужно, пусть наш пресс-секретарь сделает заявление». «Да, госпожа». «Можешь идти». Сан У кланяется и выходит из комнаты. «Надо же», – говорит вслух бабушка в беря со стола листок, принесенный Сан У. «Амнезия». А как она тогда умудрилась дать английский с таким отличным результатом? Что-то здесь непонятно. Время действия Вечер того же дня. Место действия Дом мамы Юнми. Юнми ужинает в зале, сидя перед низким столиком с едой. Делает она это как-то несколько странно, пристально разглядывая то, что собирается положить в рот и предварительно тыкая в это палочками. Сунок еще не пришла с учебы. Сижу, жую. Сегодняшняя поездка к морю принесла мне просто массу впечатлений и не скажу, что исключительно позитивных. Вот ужинаю, пытаясь восстановить душевное равновесие. Эти корейские деликатесы, брррр, да чтоб я их еще раз в рот взял, да ни за какие ковришки. Вообще до сегодняшнего дня я не считал себя брезгливым человеком. С парнями бывало шутили, когда ели. Но ну, дурацкие такие шутки про опарышей, и червей чтобы у сидящих с тобой за одним столом аппетит отбить. Но вот как-то не помню, чтобы на кого-то из нас когда-то это действовало. Еле так, что только за ушами трещало. А тут, наверное, одно дело произносить слова, а другое – видеть, как оно шевелится и извивается во рту. Фу, пакость какая! Меня реально чуть не вывернуло с этого зрелища. Выскочил из палатки на воздух, продышался, вроде отпустила. А также желудок уже в горле был. Точнее, его содержимое. М да Возможно, такая сильная реакция опять связана с проблемой «Моя душа, помноженная на тело Юнуми?» Что-то где-то усилилось, умножилось и пошло в разнос? Может быть. Может быть. Никто мне точно не скажет. А если я тогда больше не смог? Просто не рискнул зайти в палатку, в ту, где мы с Дживоном сидели. Было ощущение, что если я еще раз увижу эту поедательницу осьминогов, «Меня точно вырвет». Не стал искушаться, как говорится. Пошатался по улице, подождал, пока Джуон поел. И, не хлебавший, поехал с ним обратно в селу. На тащачок. Да ну его нафиг такую экзотику. И лучше по-простому чего-нибудь. Не шевелящегося. Вернулся из поездки. Тут аппетит разыгрался. «В общем-то, я по вечерам не ем, стараясь согнать лишний вес. Маму юнме это страшно огорчает». Ее дочь голодная. Все старается накормить, поесть уговаривает. Знаю я теперь, почему Юнми такая разожертая корова. Кто в этом виноват? А есть к концу дня, обычно хочется, спасу нет. Сегодня чувство голода навалилось вообще запредельно. Аж скулы ломит, как говорится. Я сначала не понял, с чего это меня так плющит. А потом вспомнил, что бед мимо меня пролетел. Вспомнил и решил что если немного поем, то ничего страшного не случится. Сумма поглощенных калорий будет среднестатистической дневной. Вот ужинаю, стараясь не нажраться. Ммм, какой рис вкусный. Рис, просто рис. О, Сунок пришла. Думаю, я услышав звук хлопнувшей входной двери. Он не сегодня тест по-английскому сдавала. Интересно, что получила? Мы с ней прилично потратили времени, готовясь. Быстрый звук шагов, и в дверном проеме появляется Онни. В верхней одежде, вид у нее такой, как будто за ней гнались. Остановившись, сестра Юнми вытаращивается на меня, как вообще не пойми на что. Замерев, с палочками в руке, я озадаченно смотрю на нее, пытаясь понять, что случилось. «Ты что натворила, идиотка?» – восклицает Онни. «Еще не зная, где я опять облажался». Но по одной лишь экспрессии сказанной ею фразы я понимаю, что вечер томным не будет. Время действия. Тогда же. Место действия до мамы Юнми зал. Сунок и Юнми. Ты что надворила, идиотка? экспрессивно восклицает сунок. Что? озадаченно глядя на нее в ответ, не понимает Юнми. Что? Ты еще спрашиваешь? А что? Что? Вот что. Сунок быстро достает из сумки, висящей у нее на плече ноутбук, и раскрыв его сует под нос своей Тонсен. Вот это! Что?! требует она ответа у Юнми. Юнми с удивлением смотрит на экран, на котором она улыбаясь протягивает руку к большому замку, висящему на стене любви. Рядом с ней улыбается Джувон, протянув руку туда же. Что это? с удивлением спрашивает Юна, переводя взгляд с экрана на сестру. Ты меня спрашиваешь? Подпрыгивает от возмущения та. Да. Это я тебя спрашивать должна, что это такое? Совсем дурочка. Зача более замуж решила выйти, дуреха? Замочек повесила. Ты вообще представляешь, что ты натворила? Что? Совершенно непонимающе переспрашивает Юнми. Не понимая, что теперь будет с твоей репутацией? А что с ней будет? Что будет? Да все люди станут говорить, что ты мошенница, которая решила выдать себя за англичанку, чтобы подцепить богатого оппу. «Англичанку?» Вообще потерялась в обрушившихся на нее обвинениях Юна. «Да! Почему это я вдруг стала англичанкой?» «Потому что по телевизору так сказали. Джон встречается с англичанкой. А на фото не англичанка, а ты. Что будет, если тебя узнают?» «Сразу все поймут, что это неправда. Что ты не та, за кого себя выдаешь. А что станут говорить о нашей семье? Ты об этом подумала? Скажут, что наша мама воспитала обманщицу. Об этом ты подумала?» Юна хмурится. Пытаясь осмыслить услышанное. Бред какой-то. Через три секунды резюмирует она итог своего осмысления. Бред? Бред? Что, журналисты все выдумали? Откуда тогда у них эти фотографии? Говорила, что отношений у тебя с ними никаких, а сама на свидание ходишь? И врешь мне, глядя прямо в глаза. Да как у тебя только совести хватает, так поступать с сестрой. Неблагодарная. Стоп, говорит Юна, выставив вперед ладони. Он не, стоп! Давай все спокойно обсудим. Объясни мне с самого начала, что за журналисты и откуда это фото. Тянешь время, чтобы придумать, что соврать? Не прикидывайся, ты все прекрасно поняла. Сегодня показали в новостях репортаж, в котором рассказали, что Джувон повесил с девушкой замочек на горе Намсан. И эта девушка ты. Ну? И у меня задача начешет в затылок. Да ничего мы там не вешали, говорит она. Я просто подошла посмотреть. Замок там был интересный, большой. Я просто посмотрела. Да? С недоверием, глядя на сестру, язвительно произносит с ног и интересуется. «А что вы там вообще делали?» «Я сопровождала босса», — глядя честными глазами, отвечает Юна. «Что там делал он, я не знаю. Он мне не говорит. Сказал, поехали, но ну я и поехала. Кажется, он хочет сделать какой-то проект самостоятельно, отдельно от семьи. Ездит, смотрит. Сегодня на море были. Смотрел, что и как продают из продуктов. Какой там сервис. Чего?» Юна вопросительно смотрит на Сунок. «Правда?» Пристально глядя свои тонцы на глаза, спрашивает Сунок. «Ну да», убедительно кивает это «Какие замочки, ты что?» «Тогда скажи», медленно произносит Онни, все так же не отводя взгляда от глаз Юнми. «Что это на тебе за одежда, в которой ты на фотографии? Я у тебя такой никогда не видела». От этого вопроса Юнми замирает с отвисшей челюстью, не зная, что ответить. Сынок неотрывно смотрит на нее, ожидая ответа. «Это мое дело», – наконец говорит Юна. «Тебя это не касается». «Не касается? Ах ты идиотка мелкая, сейчас ты у меня получишь!» Уподпрыгнувший от возмущения сынок срывает крышу. Завопив и сжав кулаки, она бросается на сидящую на полу и никак не ожидавшую такого развития событий Юну. Начинается натуральная драка с криками, визгами и тасканием за волосы. На шум прибегает припуганная мама. Через пару минут ей удается растащить дерущихся дочерей. Время действия. Чуть позже. Место действия. Дом мамы Юн Ми. Небольшая ванная. Юн Ми разглядывает себя в зеркало. Осторожно прижимаю пальцем прогрессирующий синяк на правой скуле. Больно. Сунок ненормальный. Драться полезла. Разве девушки так себя ведут? Впрочем, это Корея. В целях воспитания старший может поколотить младшего. Это тут норма. В школах вон только сейчас задумались об отмене физических наказаний. Чего уж тут говорить о бытовом семейном насилии. Как переводчик с гордостью могу сказать, что принял участие в старинном национальном обычае. О, чёрт. Такое ощущение, что у меня стало меньше волос. Блин, больно. Как я завтра на работу пойду с побоями на лице? Сунок, идиотка. Зачем было так кулаками махать? Ну, стукнула раз, ну, два. Обозначила бы, так сказать, свою позицию. Но нет, пока я соображал, что делать, отдубасила так, что мама не горюй. И спине досталась, и по бокам попала. А кулаки-то у нее тяжелые. Я с чего-то решил, что иметь старшую сестру или брата – это хорошо. Но смотрю сейчас на свою разукрашенную физиономию и думаю, ну, вы к лешему. Лучше быть единственным ребенком в семье. «Идиотка!» Слышу я крик сунок из маленькой кухни. У тебя телефон звонит, возьми трубку. Ну, доченька, успокойся, хватит. Слышу я бубниловку мамы. Она там все сунок успокаивает. Сама идиотка, думаю я. Да и вообще, побили меня, а успокаивают ее. Что за жизнь? Кому я там нафиг понадобился в такое время? Этому что ли? Но ну, кто еще может мне звонить? Бросив еще один взгляд на свое отражение в зеркале, вздыхаю. И, прислушиваясь к точкам в своем теле, посылающим сигналы боли, отправляюсь на кухню за телефоном. Естественно, пока я до него дошел, он уже звонить перестал. Беру трубку, смотрю, кто меня домогался. «Ну да, этот. Что там случилось? Может, звонил по поводу фотографий? Надо перезвонить». «Добрый вечер, господин Джуон», — говорю я, набрав его номер. «Вы звонили?» «Говорю, сам смотрю на онни». Та демонстративно не смотрит на меня, но вижу, что немного наклонила голову и прислушивается. «Блин, ну и сеструха у «Да, звереныш», – отвечает озабоченным голосом Нидживон. «Есть некоторые трудности. Меня, когда я был на горе Намсан, журналюги поймали на камеру, сфотографировали вместе с тобою. СМИ сейчас раздувают сплетни, что у нас есть отношения. Ты уже знаешь об этом?» «Да, я уже знаю», – вяло говорю я. «А что так уныло?» С иронией в голосе интересуется Дживон. «Ты же хотела стать айдолом? Вот тебе прекрасная возможность попасть в информационные сообщения, прочувствовать на себе, что значит быть участником скандала». «Я рада», – все так же без энтузиазма говорю я. «По твоему голосу этого не слышно», – хмыкает Дживон и переходит на деловой тон. «В общем так, держи язык за зубами, никому ничего не говори. Если тебя поймают журналисты и попытаются взять интервью, говори одну фразу». Без комментариев. Поняла? Да, господин Джион, говорю я. Поняла. Ты еще с ними не сталкивалась, говорит он. Поэтому молчи. Завтра я тебе расскажу, что нужно делать и что говорить. Поняла? Спасибо, Сонбе. Благодарю я. Все, давай, до завтра, заканчивает он разговор. До свидания, господин Джион. Прощаюсь, я и отключаюсь. Держу телефон в руке и молча смотрю на маму. Кто звонил? Спрашивает мама, поворачиваясь ко мне. Шеф. Коротко отвечаю я. Юна, доченька, сплескивает руками мама, что у тебя с лицом? А то прямо никто не знает. Вот просто только с лунного модуля все выгрузились, а тут я. И что у меня такое с лицом? Как ты завтра пойдешь на работу? Мне тоже это интересно. Нужно сделать компресс. Сейчас я принесу настойку. Мама торопливо подхватывается, встает и выходит из комнаты. Я провожаю ее взглядом. Потом смотрю на сунок и натыкаюсь на ее взгляд. Улкунья. пропечатает она меня. «Пойду я нафиг отсюда!» – думаю я и поднимаюсь на ноги. Похоже, мне тут еще не все высказали. «Эй, куда пошла?» – кричит мне в спину Онни. «Я с тобой разговариваю!» «Ты обещала всегда быть на моей стороне, что я уже в дверях оборачиваюсь к ней, помнишь?» Онни секунду сидит, потом выдыхает, сутуливает спину и отводит взгляд в сторону. «Ну и денёк сегодня, — думаю, я не стал больше ничего говорить и шоркая тапками по коридору в сторону лестницы на второй этаж. Безумие просто какое-то. Так, ладно, это проехали. Сейчас нужно посмотреть, что там написали про меня и Дживона и попытаться понять, чем мне может это грозить. Не на пустом же месте Сунок Кипеш подняла. Чуть позже. Мама и Сунок. «Ма, почему ты ей ничего не сказала? Как будто ничего не случилось!» «Сынок, дочка, успокойся. Успокойся и внимательно послушай, что я тебе скажу». Мудан сказала, что вокруг Юнми будет очень много мужчин. Ее предсказания начинают сбываться. «Я думаю, Юна будет первой невестой Кореи, и с этим ничего не поделать, потому что это судьба». «Ма, ты что, обезумела? Что ты такое говоришь? С ума сошла?» «Как ты с матерью разговариваешь, негодница? Сейчас получишь у меня». «Да ма, ушам своим не верю. Как можно так сильно верить в гадание?» «Глупая девчонка. Я верю не в гадание, а в своих дочерей. Будан лишь укрепила меня в этом. Поэтому пойди и помирись со своей сестрой. Посмотри, как сильно ты ее побила. Перестань ее ругать и всегда будь на ее стороне. Когда-нибудь она обязательно поможет и тебе. Юна добрая девочка, и она тебя любит». «Ма, я просто не знаю, что сказать». «Вот и не говори, раз не знаешь. Лучше вспомни о том, что твоя сестра больна». И доктор велел заботиться о ней. Как можно меньше нервных напряжений, он сказал. Забыла? Прости, мама, я действительно забыла об этом. Нехорошо забывать о том, что член семьи болен. Мама, прости, это моя вина. Я виновата, прости. Не забывай об этом. Все, хватит болтать. Пойдем, поможешь мне. Хорошо.